Глава 4. Косметика для лица. Очищающие средства. Спойлер. Очищение должно быть тщательным, но при этом мягким и без ощущения скрипа. Если на коже много косметики или санскрина, лучше умываться в два этапа. А в остальных случаях вполне можно обойтись одним. форматов. Средств для умывания бывает множество. Выбор зависит только от ваших предпочтений. Очищать кожу нужно, чтобы смыть с неё косметику, излишки жира, пот и пыль, которая оседает за день. Всё перечисленное провоцирует размножение бактерий, повышает чувствительность и снижает эффективность косметики. У кожи есть защитный барьер, из-за которого косметика и так с большим трудом в неё проникает, а грязь и жир только усложняет эту задачу. При этом с очищением важно не перестараться. Тонкая плёнка кожного жира часть защитного барьера. Когда она нарушается, кожа становится обезвоженной, раздражённой, иногда на ней даже появляются высыпания и воспаления. Проще говоря, кожа не может эффективно себя защищать, поэтому очищать её нужно так, чтобы смыть лишнее, но при этом сохранить необходимое. Для этого выбирайте мягкие средства, которые не очищают до скрипа. Скрип говорит о том, что вы смыли слишком много жиров. Это касается любой кожи, даже очень жирной. Сальность контролируется главным образом гормонами, и усердное очищение её не уменьшит. К тому же, в ответ на раздражение от излишнего очищения, кожа может начать вырабатывать ещё больше себума. Агрессивность очищающего средства зависит от размера молекул поверхностно-активных веществ, ПАВ в нём и показателя pH. ПАВы это вещества, которые растворяют жир и собственно отвечают за очищение. При этом они не обязательно пенятся. Некоторые хорошо смывают лишнее, вообще не создавая пены. Чем меньше молекула и чем выше pH, тем сильнее очищение. Оптимальное значение pH для очищающего средства должно быть близким к значению pH кожи, то есть в диапазоне от 4 до 6. Это, правда, не касается безводных средств на масляной основе. У них значения pH вообще нет. В домашних условиях проверять pH и размер молекул ПАВ долго и непросто, так что советую изучать описание на упаковке. Или, если вам не занимать терпения, состав. Мехи средства обычно есть в линейках для сухой и чувствительной кожи. В их названиях часто употребляют: увлажняющий, питательный, нежный, деликатный. А вот для жирной, за редкими исключениями, делают те самые средства, которые очищают до скрипа. Чтение состава штука бесполезная, если вы не косметический химик. В большинстве случаев сделать грамотный вывод об эффективности косметики по составу сложно. Но при выборе очищающего средства изучение списка ингредиентов может помочь. Если в нём есть несколько разных ПАВов и добавлены увлажняющие и питательные компоненты глицерин, масла, силиконы, средство, скорее всего, щадящее. Избегать стоит некоторых ПАВов. В первую очередь, натурального мыла. В составе оно обычно обозначается как натриум какой-либо ат, именно двумя словами, или омылённые масла. Его PH слишком отличается от здорового PH кожи, и сформулировать мягкое средство с ним сложно. Самыми щадящими моющими ингредиентами считаются те, названия которых оканчиваются на ИД или ИН, кока-глюкозид, алкил-бетаин. Как пользоваться? Если вы используете стойкий солнцезащитный крем или макияж, очищать кожу лучше в два этапа. Умывание мягкими средствами в два этапа гораздо меньше травмирует кожу, чем в один, но до скрипа. В первую очередь нужно растворить косметику средством для снятия макияжа. Это может быть гидрофильное масло, бальзам, крем или молочко. Масляные средства с растворением справляются лучше всего. Их нужно нанести на сухую кожу, помассировать и смыть. Смывать можно просто водой, а можно с помощью спонжа, салфетки или влажного полотенца. Они помогают лучше удалить с кожи средства и слегка отшелушивают. Если вы красите глаза, скорее всего, понадобится отдельное средство для снятия макияжа с век. Другие могут раздражать слизистую. На втором этапе нужно до конца очистить кожу и смыть остатки первого средства. Здесь можно использовать пенки, гели, молочко. Кстати, ничто не мешает выбирать для второго этапа очищения то же средство, что и для первого. Только не стоит умываться горячей водой. Она сама по себе хорошо смывает жиры с кожи и поэтому делает очищение более агрессивным. Если вы не пользуетесь большим количеством косметики и вам повезло найти легкий нежирный санскрин, можно ограничиться только вторым этапом. Если ваша кожа сухая или чувствительная, Утром достаточно просто умыться тёплой водой. Двухэтапного очищения в это время суток тоже не нужно. Эксфолианты. Спойлер. Правильное отшелушивание делает кожу гладкой и ровной и позволяет косметике лучше в неё проникать. Механизмы отшелушивания бывают разные. Одни эксфолианты дают только поверхностный эффект, а другие ещё и терапевтические. то есть помогают бороться с разными состояниями кожи, от акне до розация. Эксфолианты, отшелушивающие средства, нужны, чтобы убрать излишки ороговевших клеток с поверхности кожи. Когда последних накапливается слишком много, кожа становится тусклой, неровной, на ней появляются высыпания и черные точки, а ингредиенты косметики хуже в нее проникают. Как и с очищением, с отшелушиванием важно знать меру. Ороговевшие клетки являются частью защитного барьера, и если удалять их слишком часто, кожа станет чувствительной и раздражённой. Эксфолианты бывают механические и химические. Механические эксфолианты это скрабы, щетки, спонжи, пилинги-скатки. Они отшелушивают, полируя ороговевший слой, примерно как наждачная бумага, только мягче. Эффект обычно виден сразу. Но хватает его ненадолго. Грубые механические пилинги травмируют кожу и заставляют её роговеть, отчего текстура со временем становится всё более неровной, а кожа в целом всё более раздражённой. Поэтому, если вы решили прибегнуть к скрабам, выбирайте мягкие и не травмирующие, без острых частичек в составе. А если к щёткам, то те, что без грубых щетинок. Пожалуй, самая мягкая вариация механического эксфолианта гелевый пилинг Скатка. Его нужно нанести на сухую кожу, немного подождать и начать тереть. Образуются катышки, которые многие принимают за чешуйки ороговевшей кожи, но это не они. Катышки получаются потому, что в составе средств есть акрилаты. Эти вещества обычно используют в качестве загустителей, но если добавить слишком много, они начинают комковаться. То есть, такие пилинги будут скатываться на какую бы поверхность вы их не намазали. Механизм отшелушивания у скаток такой же, как у скрабов, но роль абразивных частиц выполняют мягкие катышки, которые не травмируют кожу. Химические эксфолианты это кислотные и энзимные пилинги. Они, в отличие от механических, дают не только поверхностный эффект, но и по-своему оздоравливают кожу. Бывают в виде тоников, сывороток, масок и кремов. Средства для умывания с ними тоже делают, но они, как правило, не очень эффективны. Чтобы кислоты и энзимы сработали, они должны находиться на коже достаточно долгое время. Механизм действия кислот и энзимов примерно одинаковый. Они растворяют вещество, которое склеивает ороговевшие чешуйки кожи, и те легко снимаются с её поверхности. Кислоты бывают нескольких типов. Первый тип AHA или альфа-гидроксикислоты. Действуют на поверхности кожи, удаляют ороговевшие клетки и увлажняют. Иногда их можно встретить и в обычных, не отшелушивающих кремах, потому что в низких концентрациях, до 4%, они только увлажняют. Существует много разновидностей AHA кислот, но самые распространённые гликолевая, молочная, винная, яблочная, лимонная и миндальная. отличаются они размером молекул. У гликолевой самые маленькие, поэтому лучше проникают в кожу. Это делает кислоту эффективнее и одновременно агрессивнее по отношению к коже. Кстати, гликолевая кислота способна не только отшелушивать, но и повышать выработку коллагена и осветлять пигментацию, так что это ещё и неплохой антивозрастной ингредиент. На самом деле такой эффект дают все AHA кислоты. но у гликолевой он самый выраженный. Наиболее же мягкой альфа-гидрокси-кислотой считается миндальная, как раз из-за относительно больших молекул. Эффективность AHA-кислот зависит главным образом от концентрации и уровня pH. Он должен быть в пределах 3-4. В домашних условиях дерматологи рекомендуют использовать средства с AHA-кислотами в концентрации не больше 10%. Производители массовой косметики далеко не всегда указывают это, но беспокоиться не стоит. Опасные средства им делать просто не выгодно, потому что любой потенциальный риск для покупателя может привести к судебному иску. Так что при следовании инструкции проблем возникнуть не должно. Второй тип. PHA или полигидроксикислоты. Их начали использовать в косметике не так давно. К ним относится глюконолактон и лактобионовая кислота. Они действуют так же, как AHA кислоты, но их молекулы особенно большие, и поэтому они подходят для тонкой и чувствительной кожи, которой вредят AHA кислоты. Из-за этого концентрация PHA кислот в средствах для домашнего ухода может быть выше, до 20%. Эти кислоты тоже уплотняют кожу и помогают бороться с признаками фотостарения. Третий тип BHA или бета-гидроксикислота. Она бывает только одного вида салициловая. Реже в косметике встречаются её производные. Несмотря на то, что по химической структуре она не относится к бета-гидроксикислотам, традиционно среди косметологов и дерматологов используется именно такое определение. От AHA кислот салициловая отличается тем, что не только отшелушивает ороговевший кретки, Но и растворяет жир и обеззараживает, то есть помогает очистить поры, уменьшить количество воспалений и чёрных точек. Именно её в первую очередь рекомендуют для лечения мягких и средних степеней акне. Оптимальная концентрация для салициловой кислоты от 0,5% до 2%, а оптимальный уровень pH такой же, как для AHA кислот 3-4. В первое время от использования средств с салициловой кислотой Кожа может стать жирнее, а воспалений появится больше, но обычно это проходит в течение месяца. Четвёртый тип кислот карбоксикислоты. Самая распространённая азелаиновая. Средства с ней встречаются гораздо реже, чем с другими видами кислот, и, как правило, только в формате гелей или кремов. Азелаиновая кислота, так же как и салициловая, рекомендуется для склонной к акне кожи, и ещё это одно из главных средств для лечения розацеа. Эту кислоту используют и для уменьшения пигментации, потому что она один из очень немногих ингредиентов, которые способны подавлять выработку меланина. Обычно рекомендуется использовать азелаиновую кислоту в концентрации 10-20%, а значение pH должно быть близким к 5. Энзимные пилинги встречаются намного реже, чем кислотные, потому что воздействие энзимов на кожу плохо изучено. Самые распространённые из них папаин из папайи, бромелайн из ананасов и энзим тыквы. В отличие от кислот, они работают в широком диапазоне pH, то есть любое средство с достаточной концентрацией будет эффективно. Есть исследование американской лаборатории Dermac, которая показала, что сыворотка с 15% ферментов хорошо выравнивает рельеф кожи и уплотняет её. В целом же считается, что энзимные пилинги это мягкая альтернатива кислотным. Так что если последние вам не подошли, стоит обратить внимание на энзимы. Когда использовать? И механические, и химические эксфолианты лучше всего применять на чистой коже после умывания. Наносить их можно и на сухую, и на влажную кожу, если в инструкции не уточняется. Частота использования зависит от типа средства и чувствительности вашей кожи. Начать лучше с одного раза в неделю и постепенно, раз в пару недель, увеличивать частоту, пока не найдёте оптимальную для себя. После пилинга кожа ни в коем случае не должна шелушиться. Если она немного и ненадолго краснеет, а средство чуть щиплет, это нормально. Но если краснота не проходит, а кожа становится чувствительной и тонкой, отложите пилинги на время, займитесь восстановлением и в следующий раз используйте средство реже или смените его на более мягкое. В идеале вы должны не замечать ничего, кроме того, что ваша кожа становится ровнее и красивее. Использовать несколько разных средств с разным типом отшелушивания тоже можно, но, опять же, важно следить, чтобы вам было комфортно и кожа не раздражалась. Как пользоваться? В случае с механическими эксфолиантами все довольно просто и понятно. С крабом, щеткой или спонжем нужно аккуратно тереть кожу. важно только не перестараться и не повредить поверхность. С химическими пилингами могут возникнуть сложности, потому что разные их виды подходят для разных типов и состояний кожи, и при пользовании ими необходимо учитывать некоторые нюансы. Если ваша кожа склонна к сухости и хочется решить проблемы, которые связаны с её поверхностью, то есть убрать шелушение, выровнять тон и рельеф подойдут AHA и PHA кислоты, а также энзимные пилинги. Если же ваша кожа склонна к жирности и акне, стоит выбрать салициловую или азелаиновую кислоту. Это, конечно, не значит, что салициловую кислоту нельзя использовать на сухой коже, а гликолевую на жирной. Некоторые исследования показывают, что AHA и PHA кислоты тоже эффективны для лечения лёгких и средних степеней акне. А последнее ещё и помогает при розацее, не меньше, чем азелаиновая кислота. У многих бывает непереносимость каких-то определённых кислот или даже отдельных их видов, а некоторым людям с сухой кожей салициловая кислота подходит лучше, чем гликолевая. Универсального совета здесь, к сожалению, нет. Придётся пробовать и экспериментировать. Многие бренды делают пилинги со смесью нескольких видов кислот сразу. Так что, если вам нужно многофункциональное средство, такие тоже есть. Один из самых животрепещущих вопросов о химических пилингах можно ли использовать их летом? Кислоты действительно повышают чувствительность кожи к солнцу и могут спровоцировать пигментацию. Но исследования показывают, что, во-первых, это касается относительно высоких концентраций, больше 10% для AHA кислот, а во-вторых, Этого легко избежать, если не забывать правильно пользоваться солнцезащитным кремом.